Глава четырнадцатая. Начинаю год с нежданного продвижения по службе. Два раза очень тонко шучу. Грандиозное повышение жалования. Люпин удачно играет на бирже и заводит пони и рессорную двуколку. Вынужден объясниться с Сарой удивительное поведение Тама. Первое января. Имел намерение завершить дневник на минувшей неделе — Но произошло событие такой важности, что я еще немного попишу на листках, оставшихся в конце моего дневника за прошлый год. Только пробило половина второго, я было собрался идти обедать, как вдруг мне сообщают, что мистер Джокер немедля желает меня видеть. Сердце у меня, должен признаться, прям-таки ушло в пятки от предчувствий самых грозных. Мистер Джокер сидел у себя, писал, и он сказал мне, «Э -э, «Садитесь, мистер Путер, на сей же момент буду к вашим услугам». Я ответил, «Нет уж, сэр, спасибо, я уж постою». Прошло ровно двадцать минут, я следил по каминным часам, но они мне показались вечностью. Наконец мистер Джокер поднялся. Я спросил, «Надеюсь, ничего плохого не случилось, сэр?» Он ответил, «Господи, да нет же, совсем даже наоборот, я полагаю». «Какой же камень свалился с моей души, я будто бы воскрес из мёртвых», мистер Джокер сказал. А мистер Мямлер уходит на заслуженный покой, и в нашей канцелярии должны произойти некоторые перемены. Вы у нас без малого 21 год, и вследствие поведения вашего за сей период мы предполагаем произвести известные перемещения в вашу пользу. Мы не вполне решили, какая будет вам определена должность, но в любом случае произойдет значительное повышение вашего жалования, какового нужно ли мне о том упоминать «вполне вы заслужили». «В два часа у меня деловая встреча, но завтра вы все узнаете в подробностях». Тут он поспешно вышел, и я не успел даже единым словом выразить ему сердечную мою признательность. Надо ли говорить о том, как приняла радостную весть моя дорогая Кэрри, как и бесхитростно она сказала «Наконец-то мы повесим зеркало над камином в задней гостиной, о котором так давно мечтали?» Я подхватил. И, наконец-то, ты сможешь себе купить тот костюмчик, который ты высмотрела у Питера Робинсона, и при так дёшево. 2 января. Весь день на службе провёл терзаемый неизвестностью. Мне не хотелось беспокоить мистера Джокера, но поскольку он за мной не посылал, а вчера упомянул о том, что встретиться со мной сегодня, я счёл за благо к нему явиться. Я постучался, и когда входил, мистер Джокер мне сказал. «А, это вы, мистер Путер, вы что-то хотели мне сказать?» Я ответил, «Нет, сэр, но, по-моему, это вы что-то хотели мне сказать». «А, — сказал он, да — да-да, я помню, но сегодня я очень занят, завтра мы увидимся». Третье января. Опять мучительная неизвестность и волнение, которое не улеглось даже тогда, когда я разузнал, что мистер Джокер посылал сказать, что сегодня его не будет в должности. Вечером Люпин, углублённый в газету, вдруг мне сказал, «Ты знаешь что-нибудь насчёт меловых карьеров?» «А, Папан?» Я сказал, «Нет, мальчик мой, что-то не припомню». Люпин сказал, «Ладно, тогда вот мой тебе совет. Меловые карьеры — шик, роскошь, дело верное, прибыль 6% с номинала». На это я ему ответил очень тонко, а именно, 6% с номинала оно немало, но сначала надо деньги иметь на номинал. Мы с Кэрри оба так и покатились со смеху. Люпин даже и бровью не повёл в ответ на мою шутку, хоть я для него нарочно её повторил, он продолжал своё. «Я дал тебе совет, и точка. Меловые карьеры». И опять я сказал остроумное, «Смотри, как бы тебе в них не угодить». Люпин улыбнулся с напускным презрением и только и сказал, «Ах, как ново и свежо». 4 января. Мистер Джокер послал за мною и сообщил, что мне определена должность старшего письмоводителя. Радости моей не было предела. Мистер Джокер прибавил, что завтра меня известит о том, какое будет мне положено жалование. Что ж, еще один день треволнений. Но ничего не имею против, треволнения — это приятные. Кстати, вспомнил, что упустил переговорить с Люпином о письме, который я получил от мистера Матлера-старшего. Затронул с ним эту тему вечером, предварительно посоветовавшись с Кэрри. Люпин углубился в Financial News, как будто он исконный капиталист, и я ему сказал, «Извини, я на минутку отвлеку тебя, Люпин», «Но скажи мне, как случилось, что ты на этой неделе ни разу не был у Матлеров?» Люпин ответил. «Тебе же сказано, я не выношу старика Матлера». Я сказал, «Мистер Матлер мне выразил в письме ясне ясного, что это он тебя не выносит». Люпин сказал, «Ну и хам, однако, писать тебе». «Ладно, уясню, коптит ли еще небо его папаша, накляузничаю ему на его сына и как дважды-два ему докажу в письме, что сын у него треклятый идиот и больше не шиша». Я сказал, «Люпин, пожалуйста, умерь выражение в присутствии твоей матери». Люпин ответил, «Виноват. Ах, дико виноват, но никакие другие выражения к нему не подойдут. К тому же я решил, что отныне ноги моей не будет в его доме». Я сказал, «Но ты же знаешь, Люпин, он отказал тебе от дома». Люпин ответил, «Не будем крючкотворствовать. Что это меняет? Дейзи шикозная девчонка и десять лет мне прождет, если надо будет». 5 января истине меня не слушается мое перо. Мистер Джокер мне объявил, что жалование мое будет поднято на сто фунтов. Мгновение я стоял с открытым ртом, ничего не соображая. Мне ежегодно повышают жалованье на десять фунтов. Я думал, теперь это будет на пятнадцать, ну на двадцать, но сто уму непостижимо. Мы с Кэрри порадовались оба нашему богатству. Люпин явился вечером в отличном расположении духа. Я тихонько послал Сару на угол к бокалейщику за бутылочкой шампанского. Мы уже такое пили, братья Джексон. Мы откупорили ее за ужином, и я сказал Люпину. «Мы празднуем хорошую новость, которая свалилась на меня сегодня». Люпин ответил. «Ура, папан! И у меня тоже хорошая новость. Двойной праздник, а?» Я сказал. «Мальчик мой». «За неустанные труды и в продолжении 21 года и чуткое внимание к интересам начальствующих лиц я вознагражден продвижением по службе и прибавлением жалования в размере 100 фунтов». Люпин трижды прокричал «Ура!», и мы так стучали кулаками по столу, что Сара прибежала глянуть, не случилось ли чего. Люпин попросил снова налить бокалы, встал и объявил. За труды фирмы Джоб Клинанс биржевые маклеры в продолжении нескольких недель при отсутствии всякого внимания к интересам начальствующих лиц, папан, я вознагражден акциями в 5 фунтов в одном шикозном дельце. И вот сегодня я зашиб 100 фунтов. Я сказал, «Люпин, ты шутишь?» «Нет, папан, это добрая старая правда. Джоб Клинанс меня подключил к хлоратам». 21 января. Весьма озабочен тем, что Люпин завел рессорную двуколку с пони. Я ему сказал, «Люпин, имеешь ли ты право на такое возмутительное мотовство?» Люпин ответил, «Ну, приходится ж когда-никогда мотаться в Сити. И я ж ее только нанял, в любой момент могу отставить». Я повторил, «Имеешь ли ты право на такое мотовство?» Он ответил, «В них не попан. Ты уж прости, но я тебе скажу, ты малость ретроград». «Теперь не модно из-за всякой чуши угрызаться, не во тебе будет сказано, Папан. Мой босс, он говорит, что если буду придерживаться его советов и не размениваться на мелочь, я кучу денег огребу». Я заявил, что, на мой взгляд, самая идея спекуляции отвратительна. Люпин сказал. «Какая ж спекуляция, Папан, тут дело в шляпе». Я посоветовал ему, во всяком случае, хотя бы отказаться от двуколки с пони, но он ответил. «Я за один день огреб 200 фунтов». «Ну, предположим, я буду иметь 200 в месяц, пусть даже 100 в месяц, хоть это мало, прямо смех, так ведь в год-то 1200 набежит. И что мне фунт-другой в неделю за двуколку?» Я не стал продолжать эту тему, сказал только, что жду-не дождусь осени, когда Люпина войдет в тот возраст, когда человек сам несет ответственность за собственные долги. Он ответил, «Мой дорогой Папан, я тебе обещаю ни-ни, чтоб набум. «Буду действовать только по наводке Джоба Клинанса, а он в курсах, так что не извольте сомневаться». На душе у меня полегчало. Вечером заглянул там и, к удивлению моему, сообщил, что поскольку он заработал 10 фунтов благодаря совету Люпина, он намерен пригласить нас с Тутерсами к себе в субботу, и мы с Кэри его заверили, что будем непременно. 22 января. Обыкновенно я не выхожу из себя с прислугой но вынужден был довольно строго указать Саре на злокачественную манеру, которую недавно она себе усвоила, убрав со стола после завтрака так встряхивать скатерть, что крошки летят на ковер и потом попадаются вам под ноги. Сара отвечала очень грубо. «А, вам бы только жалиться!» На это я и заметил. «Нет, я не жалуюсь. Я всего лишь с вами говорил на той неделе по поводу куска желтого мыла у вас на каблуке, который вы таскали по ковру гостиной». Она сказала. «И на завтрак свой завсегда ворчите!» Я ответил, «Нет, я не ворчу. Но, кажется, я вправе сетовать на то, что никакими силами не могу добиться яйца, сваренного вкрутую. Стоит разбить скорлупу, как оно у меня разбрызгивается по всей тарелке, о чем я уже раз пятьдесят вам заявлял». Тут она начала кричать и закатывать мне сцену. Но, к счастью, как раз проходил мой автобус, так что у меня явился хороший повод ее покинуть. Там оставил вечером записку, чтобы мы не забыли о субботе. «Кэрри, — сказала струмно. Он еще ни разу не приглашал к себе друзей. Как уж тут забыть? 23 января. Попросил Люпина, чтобы постарался поменять те жесткие щетки, какие недавно он мне презентовал, на что-нибудь помягче, поскольку парикмахер говорит, что мне сейчас следует щадить мой волосяной покров. 24 января. Вот оно и дома — новое каминное зеркало для малой гостиной. Кэрри очень мило пристроила веерочки сверху и по обеим сторонам и комната сразу стала выглядеть гораздо, гораздо красивее. 25 января. Только мы отпили чай, как входит никто иной, как Тутерс, который больше трёх недель не появлялся. Я заметил, что он выглядит совсем даже нехорошо, и я сказал. «Ну, Тутерс, как поживаете Вид у вас унылый». Он ответил. «Да, и на душе у меня уныло». Я сказал. «А что случилось?» Он ответил. «Да так. Две недели был прикован к постели, а больше ничего». Одно время доктора совсем от меня отказались, и хоть бы живая душа меня проведала. Никто даже не потрудился поинтересоваться, жив я или умер. Я сказал, «Впервые слышу». «Сколько раз вечером проходил мимо вашего дома и думал, у вас общество, такой во всех окнах сиял свет?» Тутерс ответил, «Нет. Единственное общество моё были жена, доктор, доквартирная да хозяйка, которая оказалась сущим золотом. Мне странно, что вы так ничего и не заметили в газете». Новости велосипедиста этого не оставили без внимания, насколько мне известно. Я решил его ободрить и сказал, «Но сейчас-то вы совсем оправились?» Он ответил, «Не в том вопрос. Вопрос в том, даёт ли нам болезнь возможность узнать, кто истинные наши друзья». Я сказал, что подобное наблюдение его недостойно, и, как назло, тут же заявляется там, изо всех сил стукает его по спине и кричит, «Эй!» Вы что ли привидение увидели? Как будто напугались до смерти, но вылитый Ирвинг в Магбете». Я сказал, «Полегче там. Человек перенёс тяжёлую болезнь». Там буквально покатился со смеху и заявил, «Ха -ха, да, видок у вас довольно гадкий». Тутерс ответил сдержанно. «И столь же гадко я себя чувствую, хотя едва ли вас это огорчит». Последовало неловкое молчание, после чего там сказал. «Ну, ничего, ничего, Тутерс. Завтра вы с мадамой придёте под мой скромный кров». «Я вас слегка встряхну». «Бутылочку откупорим». 26 января. Случилось уму непостижимое. Мы с Кэри пришли к Таму, как было условлено, к половине восьмого. Мы стучали, мы звонили, и ничего. Наконец, отодвинулся засов, и дверь приоткрыли, придерживая на цепочке. Некто в жилетке высунул голову и сказал. «Кто там? Чего надо?» Я сказал. «Мы к мистеру Таму, он нас ждёт». Ответом было Насколько я мог расслышать, ибо тявкала собачонка. Ждёт он. Как же? Его и дома нет, мистер Этамо. Я сказал, стало быть, он вот-вот придёт. При этом моем моём умозаключении дверь захлопнулась, и мы с Кэрри остались на ступенях под налетавшим из-за угла пронизывающим ветром. Кэрри мне посоветовала снова постучать. Так и было сделано, и тут только заметил я, что молоточек свежевыкрашен, и краска осталась на моих перчатках, которые, следственно, в конец испорчены. Я несколько раз постучал в дверь тростью. Тот же мужчина открыл дверь, снял цепочку и стал меня оскорблять. Он кричал. «Ишь, придумали! Краску своей тростью соскребать, всю красоту мне портить, а? Не стыда, ни совести!» Я сказал, «Прошу прощения, но мистер Там пригласил...» Он даже не дослушал. Он крикнул, «Плевать мне на мистера Там и на всех его знакомых! Это дверь моя, не Тама дверь! Здесь и кроме мистера Тама люди живут!» «Да что мне наглость этого типа? Я едва ее заметил, это была зауряднейшая вещь в сравнении со скандальным поведением Тама. В эту минуту явились Туттес и его супруга. Туттес еле ковылял, тяжело опираясь на трость, но он забрался по ступеням и спросил, что все это значит. Последовало такое объяснение. «Мистер Там ничего не говорил про то, что он кого-то ждет. Сказал только, что пригласили его в Кройден и, мол, вернется в понедельник вечером. И саквояж с собой взял». И с этими словами он снова хлопнул дверью. Я так был возмущен Тамом, что ни слова не мог выговорить. Тутерс весь побелел от ярости и, спустившись по ступеням, бешено стукнул тростью озимь и выговорил. «Негодяй!»